о существовании некоего «фатума», говоря иначе «рока», определяющего все и вся на планете, включая тайну рождения личности и закономерность гибели ее в то или иное мгновение, угодное некой раз и навсегда составленной программе. Если принять эту гипотезу безоговорочно, то, видимо, страдания личностей могли быть уменьшены, а то и вовсе сведены к минимуму. Вопрос здесь во времени, ибо если воспитатели человечества взяли бы гипотезу за истину и посвятили пару столетий ее канонизации, тогда всякая боль, обида, гнев, ревность, несправедливость, бедность, смерть друга, голод детей принимались бы людьми как необходимость сопутствующее развитию, противиться которой, а уж тем более бороться с ней, занятие пустое и смехотворное. История человеческих верований, к счастью, оказалась неподвластной развитию религий, материализованных как в личностях святых, которые несли свой крест, так и в именах отцов церкви, считавших страдания, проявлением божественного начала в человеке, и посему с легкостью отправлявших на костры и в темницы всех тех, кто мыслил инако, кто хотел считать мир своей собственностью, а знание — той счастливой отличительной особенностью, которая позволила человеку приручить коня и добыть огонь. Наивно утверждать Абсолютный примат добра или зла, существующих на земле, считал Штирлиц. Развитие — это постоянная борьба двух этих начал, будь то старое или новое, доброе или злое, умное или глупое. Дурак не поумнеет, старик не сделается юношей, а кроткий ангел не превратится в палача. Видимо, лишь точное определение человеком — своего истинного места в этом постоянном противоборстве может в конечном итоге объяснить и оправдать смысл его существования. Если отказаться от заманчивой, успокоительной и расслабляющей гипотезы, позволяющей считать прогресс запрограммированной системой взаимодействия случайностей, и остановиться на том, что развитие есть форма борьбы противоположностей, тогда поступки человека, направленные на защиту идей, служению которым он себя посвятил, обретают совершенно иной смысл, и даже частный проигрыш так или иначе обернется конечным выигрышем, поскольку суммарное значение поступков добра рано или поздно обретет смысл качественного абсолюта в извечном сражении с поступками зла. Выбирая свой путь, Штирлиц, тогда и не Штирлиц вовсе, и не Исаев, и не Юстас, а Всеволод Владимиров, определил своим главным врагом венценосную дикость и жандармское варварство. Он не закрывал глаза на то негативное, с чем столкнулся, отдав себя делу революции. Он холодел от гнева, когда узнавал, что красногвардейцы спалили библиотеку или вырезали на портянке холсты из рамы, а это был серов, Но он допрашивал тихих, аккуратно отвечавших прокуроров и шумливых, истеричных, готовых на всё финансистов. Он вслушивался в их разумные слова о жестокостях, которые чинят сейчас красные, и готов был во многом согласиться с доводами арестованных. Но он вспоминал подобных им, он помнил их слова и деяния, восемь 10 сорок лет тому назад когда они выводили на улицы погромщиков из союза михаила архангела когда они или с их открытого согласия что в общем-то одно и то же во имя отца и сына в купе со святым духом гноили в равелинах чернышевского вешали перовскую и кибальчича